7. Брайан Смит уже вылез из мотоповозки и уселся на каменную стену, когда Роланд вновь увидел его. На коленях лежала трость. Роланд не знал, то ли эта трость чем-то дорога Брайану, то ли действительно необходима для передвижения. Да это его и не волновало. Кинг вроде бы пришел в сознание, но соображал плохо. Мужчины разговаривали. «Пожалуйста, скажите мне, что это всего лишь растяжение», говорил писатель слабым, полным тревоги голосом. «Нет, я бы сказал, нога сломана в шести, может, в семи местах». Теперь, после того, как ему дали время, чтобы прийти в себя и, может, придумать свою версию, голос Смита звучал совершенно спокойно, где-то даже радостно. Подподарите меня, почему бы вам этого не сделать?» Лицо Кинга, та часть, которую видел Роланд, цветом не сильно отличалась от мела, но кровь из рваной раны течь перестала. У вас есть сигарета? Нет, ответил Смит все тем же странно веселым голосом. Бросил курить. Пусть Роланд и не был силен в прикосновениях, он тем не менее понял, что это не так. Просто у Смита остались только три сигареты, и он не хотел делиться ими с человеком, который мог купить достаточно сигарет, чтобы набить ими целый минивэн. «А кроме того...» – подумал Смит. «А кроме того, попавшим в аварию лучше не курить». Смит вдруг озаботился здоровьем других. Кинг кивнул. «Все равно трудно дышать». «Должно быть сломанное ребро. Может, два. Меня зовут Брайан Смит. Я тот, кто вас бил. Извините». Он протянул руку, и невероятно, но Кинг ее пожал. «Ничего такого раньше со мной не случалось», – продолжил Смит. «Меня не штрафовали даже за неправильную парковку». Кинг, возможно, понял, что это ложь. Может и нет, но комментировать не стал. Думал о другом. «Мистер Смит, Брайан здесь... Был ли здесь кто-нибудь еще?» Роланд, укрывшись среди деревьев, напрягся. Вопрос этот заставил Смита задуматься. Он сунул руку в карман, достал батончик Марс, начал снимать обертку. Потом покачал головой. «Только вы и я. Но я уже позвонил по 911 и в скорую помощь. Из магазина. Они сказали, что какая-то из их машин совсем рядом. Сказали, что приедут очень быстро. Не волнуйтесь». «Вы знаете, кто я?» «Господи, конечно!» Воскликнул Брайан Смит и рассмеялся. Откусил кусочек батончика и принялся жевать, продолжая говорить. «Узнал я вас сразу. Видел все ваши фильмы. Мой любимый про Синбернара. Как там звали собаку?» «Куджу», — ответил Кинг. Это слово Роланд знал. Иногда его произносила сьюзан Дельгада когда они оставались вдвоем. В мэджесе Куджо» означала «Мой сладкий». Да, отличный фильм. Настоящий ужастик. Я рад, что маленький мальчик выжил. В книге он умер. Тут Кинг закрыл глаза и застыл, дожидаясь приезда полиции и скорой помощи. Смит вновь куснул батончик. Мне понравилось и шоу, которое они сделали про клоуна. Очень клево. Кинг не ответил. Глаза оставались закрытыми, но Роланд подумал, что грудь писателя регулярно поднимается и опускается. Добрый знак. А потом подкатила новая мотоповозка и резко свернула на обочину перед Веном Смита. Размерами с похоронный возок, но выкрашенная в оранжевый цвет вместо черного и с мигающими фонарями. Роланд не без удовольствия отметил, что она прокатилась по следам пикапа магазинщика, прежде чем остановиться. Роланд ожидал, что из кабины вылезет робот, но вылез человек. Сунулся внутрь за черным саквояжем. Убедившись, что все идет как должно, Роланд вернулся к тому месту, где оставил Джейка, передвигаясь, как всегда, бесшумно и неприметно. Ни один сучок не треснул у него под ногами. Ни одна птичка не сорвалась с ветки, испуганно замахав крыльями.